Глава 15. Это вовсе не туннели прокладчик. Никто их за ночь не побеспокоил. Проснулись все, кроме Кости, почти в одно и то же время, соответствующее примерно 8 часам утра на земле. Дружно умывшись в озерце, Сергей Макарович, выглядевший помолодевшим на десяток лет вследствие освобождения от четины, даже поплавал. Развели костёр, Собрали завтрак, разделив пачку галет из вертолётного сухпая и пласт сыра в вакуумной упаковке. Запас земной пищи таял быстро, и наступала пора позаботиться о рационе на будущие времена. Костю растолкали не без труда, пригрозив, что академика останется без завтрака. Я сам себе приготовлю, сердито отбивал сон, однако встал. Послушайте новую вводную, объявил Максим. также успевший побриться. «Сергей Макарович и мир отправятся на мотоцикле на второй и третий этажи подвала, поищут базы и тачирина. Пора заняться этим отбившимся от стада овец бараном и объяснить ему, что накануне просто свобода, а жизнь». Мирадзе, собравшийся лететь со всеми, вопросительно посмотрел на командира. Максим кивнул. «Полковник объяснит задачу подробно». В любом случае нам придётся устраиваться в лесу основательно, поэтому будем заниматься, кроме всего прочего, решением бытовых проблем. Первые из них одежда и обувь. Два наших сотника ситуацию не спасают, да и постоянно носить спецкомбез они кайф. Вспоминая идею Кости о способности демонов выращивать себе одежду как вторую кожу, а то и первую, мы с Викой задали вопрос лесу: Может он помочь нам в этом деле или нет? Вырастить вторую кожу? Недоверчиво проговорил Мирадзе. Кожа у нас есть своя. Речь идёт о повседневной одежде и белье, плюс обычные постельные принадлежности вроде полотенец и простыней. Так вот, Лео ответил, что это не проблема. Конечно, не проблема, возбудился Костя. Раз он способен выращивать такие сложные вещи, как самолёты и загородители, по сути, все они биоконструкции. «Как это сделать?» – заинтересовался Егор Ливонович. «Залезть в густой кустарник!» – Костя хихикнул. «И попросить лес снять мерки с тел, а потом он вырастет костюмчики». На четвертом горизонте подвала находятся технологические комплексы амазонок, экспроприированные демонами, которые построил лес еще до войны. Это и пищевые синтезаторы, и бытовые фабрики, и всякие заводы, биолаборатории и сборщики роботов. Среди них есть фабрики по производству запасных органов, в том числе кожи, которые вполне можно использовать в качестве ателье для пошива одежды». «Ателье?» – фыркнул Костя. «То есть мне вырастет дополнительный слой эпителия, типа бронежилета?» «Ты против?» – рассердилась Вероника. «Ну и ходи в лохмоть их». «Идея неплохая», – согласился Сергей Макарович. «Но сможем ли мы объяснить автоматике ателье, Что от неё требуется? Да и поиски самого Телья могут затянуться. Пока мы будем изучать машины на дне подвала, вы с миром дополнительным поищите Телья. Можно сразу начать с четвёртого этажа. Поиски точечные важнее, так ведь это можно делать параллельно. К сожалению, наши возможности по преодолению больших расстояний весьма ограничены. Да и нас мало. Поэтому придётся сосредоточиться на главном. ликвидации остатков чёрного леса и демонских роботов, которых он подчинил. Все невольно посмотрели на махину нитыпыря, торчавшую из раскоряченным пнём на берегу озера. "У меня идея", сказал Костя. "Пусть лес перепрограммирует и остальных роботов. Смог же он с помощью бабочек вернуть этого зверя на путь истины". "Всё потом", отрезал Максим, испытывая нетерпение. "Вернёмся из похода и займёмся другими делами". Савельев и Мирадзе вылетели на аэробайке первыми, прихватив вместе с автоматами и противотанковый крюк с тремя выстрелами. Больше в багажнике ничего не поместилось. Договорились вернуться к обеду, что бы ни происходило в недрах лесного подвала. Самолет вместе с остальными членами отряда поднялся в воздух через полчаса. Не топыря оставили стеречь лагерь, хотя понял ли он Максима, отдавшего распоряжение, осталось неизвестным. Надежда на это была, тем более что где-то недалеко от лагеря кружило облако бабочек. Лес не переставал контролировать технику демонов. Спокойно пересекли две шахты, поднявшись в тусклое небо Саванны на километровую высоту. Здесь всё на первый взгляд осталось по-прежнему. Однако Вероника заметила мелькнувшую на горизонте полоску шмелей, и Максим снова почувствовал себя неуютно. Ох, не нравится мне это. Что? Не понял, Рядошкин. Слишком часто мы стали натыкаться на этих полосатых зверюг, особенно в слое саванны. Согласен. Зря они метаться по слоям не будут. Значит, задумали пакости, что-то делают. Тут ведь куча дьявольских складов, да ещё и хранилище генофонда демонов. Вдруг у них родилась идея вырастить новое войско для нашего уничтожения. Ведь мы для чёрного леса сейчас главные враги. «Я давно вас об этом предупреждал», — пренебрежительно махнул рукой ботаник, поправляя рожки управления. «Запросто можем напороться на эту армию в ближайшее время». «Идва ли процесс рождения молодника демонов длится часы и дни», — сказал Егор Ливонович, так же, как и все пассажиры самолета, сидевшие с рогами на голове. «Для этого требуются месяцы. Даже насекомые на земле должны пройти фазы развития от куколки до особи, «За длительное время». «Ну а если технологии демонов позволяют им рожать детей, как на конвейере?» «Рожать, да. Но детей еще надо воспитать и выучить». «Какое воспитание? О чем вы?» «Достаточно загрузить программу, и все. Наши биоформаторы уже нащупывают подхода к прямому программированию людей. Сто процентно уверен, что демоны умеют это делать». Карапетян промолчал, озадаченный посеянным в голове заявлением ботаника. «Грохнем, шмелей!» оживился Костя. «Кстати, тут где-то и носорога-паук бродит». «Нет смысла размениваться по мелочам». Самолет достиг кургана с шахтой и нырнул в следующий слой бутерброда. Его они проскочили без остановок. А в последнем шестом слое решили не лететь сразу к главной статуе города-музея, а хотя бы оценить его размеры и ландшафт. Результат рейда оказался неожиданным не только для Максима, но и для Егора Леоновича, олицетворявшего собой научного эксперта всего отряда. В какой бы части города самолёт ни останавливался, его сопровождал один и тот же эффект. Казалось, будто он находится над центром гигантской чаши, края которой поднимались вверх на неопределённую высоту, пока не растворялись в жемчужной дымке атмосферы. Максим попытался проверить свои ощущения и бросил аппарат за границы города, удалившись от его центральной статуи на 2 десятка километров. Но и здесь, за чертой музейной зоны, ощущения остались теми же. Самолёт висел над бескрайним песчаным морем с красивейшей формы барханами и группами скальных останцов, представлявшим собой дно чаши с уходящими к небу краями. "Давай рванём ещё дальше", азартно предложил Костя, которому не терпелось потратить адреналиновые запасы. "Егор Леониович, что это за фигня?" Снова будете утверждать, что сказывается эффект хвостика измерений? Он имел в виду не целочисленную мерность пространства большого леса, равную не трём измерениям, как в родной вселенной, а числу пи, хвостик которого в 14 сотых порождал странные эффекты. "Буду", добродушно ответил корепетян, "абсолютно убеждён в том, что геометрия континуума леса не евклидова, то есть нелинейна и его шестой уровень проявляет себя как развёртка фрактала с квантовым шагом в 14 сотых. Спасибо, всё очень понятно. Фыркнул Костя. Извините, смутился корепетьян. Постараюсь оперировать на доступную всем терминологию. Не обращайте на него внимания, сердито проговорила Вероника. У мальчишки что в голове, то и на языке. А что я сказал? удивился Костя. Говорю, что думаю, разве это плохо? Передошкин поднял глазак к потолку. Выражайте им самым своё отношение к несдержанности ботаника. Максим повернул самолёт обратно. Вскоре они облетели здание с статуей с крыши и лицом женщины, смотревшей в небо. Убедившись, что над городом не висят пограничные заградители леса, охраняющие артефакт амазонок, и спустились в зал контроля технического комплекса, названного короптянам обсерваторией. В зале вспыхнул свет. Автоматика помещения Сама решила, что это нужно сделать. Центральная скульптура комплекса ожила, опуская к полу все пять консолей в форме человеческой ладони. Глаза женщины наполнились лунным свечением, и у гостей возникло ощущение взгляда. Коропетян оглянулся на Максима. "Вы начнёте? Я присоединюсь, когда эта машина начнёт нас понимать, или в крайнем случае, мы её. Боюсь, она сделает это первой." Главное, чтобы это свершилось. Егор Левонович спустил ноги в углубление в полу перед консолью, потёр ладони, изучая мигающие глазки окошки и выступы. "Помочь?" жадно спросил Костя. "Не мешай", отдёрнул его Вероника. "А может, я наоборот подскажу чего? Ещё нажмёшь что-нибудь не то. Тогда я попробую спуститься на первые этажи". Молодой человек посмотрел на Максима с лукавым прищуром. "Разрешите, товарищ майор?" Максим отрицательно качнул головой. «Пойдем все вместе. Лейтенант, помоги Егору Ливоновичу, да приглядывай за самолетом». «Слушаюсь!» — кивнул Рядошкин. «Мы бородили по этажам с Сергеем Макаровичем», — рассеянно сказал Карапетян, не сводя глаз с индикаторов. «Хотя до первого не добрались. Там был перекрыт проход». «Проверим». Начали спускаться по обыкновенной лестнице с крупными ступеньками — покрытыми блестящим ворсом. Ворс на первый взгляд выглядел скользким, но при каждом шаге буквально присасывал подошвы, издавая чмокающие звуки. Второй этаж сверху осматривать не стали, помня рассказ первопроходцев. Выход в третий был заблокирован, а на четвёртом делегацию землян встретил странный механизм, напоминающий безголовую обезьяну с косой. Блин, отшатнулся Костя, пытаясь спрятаться за спину Вероники, добавился смешком: "Не хватало со смертью встретиться". Конечно, никакой смертью фигуры не было. И коса в лапах механизма оказалась трубкой самого обыкновенного пылесоса. Сам же механизм являлся аппаратом для уборки помещений. И Максим понял, почему в этом невероятно старом здании нет пыли. Миновали пятый и шестой этажи. Опёрлись в перекрытый лестничный проём. Интересно, сколько ещё этажей осталось? Почесал в затылке Костя. Если высота здания под 300 м, то осталось этажей 70, подсчитал Максим. 70? Так мы сутки будем спускаться и двое подниматься. Давайте поищем лифт. Не может быть, чтобы его не было. Не ходили же хозяева пёхом с первого на последний этаж. Сергей Макарович говорил, что лифта они не нашли. напомнила Вероника. Не там искали. А где надо было? С другой стороны здания. Мы сейчас в левом крыле, со стороны левой руки статуи, а лифт может стоять справа. Вероника посмотрела на Максима. А то я не подумал об этом. Хмыкнул Ревров. Мы не нашли подхода к правой руке. Коридор кончался тупиком. Мало ли, что там было перекрыто. Можно проверить и здесь. Что бы мы без тебя делали? Улыбнулась девушка. Ищем, скомандовал Максим. Разбрелись по этажу, заставленному прозрачными стеллами непонятного назначения. Ни в одной из них не было экспонатов. Если стеллаы представляли собой музейные шкафы, и лишь из пола внутри кристаллических прямоугольников вырастали невысокие штыри белого цвета. Больше всего они походили на церковные свечи. Костя развеселил Веронику, Предположив, что это дезодорантные палочки, и он же действительно обнаружил в дальнем конце этажа помещение с колонной лифта. Как оказалось, лифт тоже работал. Мало того, он практически не отличался от земных механизмов этого рода. Даже панелька с окошечками этажей, конечно, значки в окошечках отличались от земных цифр, располагалась на стенке рядом с дверцей, открывшейся, как только гости подошли к ней. Максим сказал. Опробовал две кнопки, и вторая включила лифт на спуск. Через минуту кабина остановилась. Костя хотел было выйти первым, но Максим поймал его за локоть. «Не торопись!» — поперек батьки в пекло. Вышел, взяв автомат на изготовку. Лифт высадил их в коридорчике, который вывел группу в холл, игравший ту же роль, что и земные холлы. Во всяком случае, интерьер зала был схожим, судя по наличию стоек, в том числе барной, как определил Костя, и для приготовления кофе. Чем стойки являлись на самом деле было непонятно, однако на гостей повеяло чем-то земным, разбудив в них приступ ностальгии. В центре холла стояла ещё одна статуя женщина в пиньюаре и петтит-косте с тремя лицами. "На тебя похоже", добавил молодой человек. Может, это твоя предка? Фантазёр, рассмеялась Вероника. Тебя в школе русскому языку учили, что ещё за предка? Слава предка мужского рода, а ты женщина. Надо говорить, Вероника запнулась. Предательница? Дурак. Когда же ты повзрослеешь? покачал головой Максим. Я умру молодым, весело ответил Костя. Выбрались наружу через раздвижные двери, открывшиеся мягко и бесшумно. На мгновение сознанием снова завладела мысль. Ждали нас, что ли? И прошла этот город в понимании земных горожан разительно отличался от знакомых им тем, что никаких улиц здесь не было вовсе. Скульптурные группы высотой до 300 м возвышались там и тут без всякого порядка, а между ними располагались пустыри, покрытые уложенными рядами брёвнами. Ничего похожего на асфальтовые проспекты, шоссе и дорожки. Сплошные поля стволов деревьев, освобождённых от коры и плотно пригнанных друг к другу. И пахло, на это из позволения сказать, улице древним тленом, замешанным на ароматах смол засохших деревьев и трав. "Ачуметь", прокомментировал свои впечатления Костя. "Это же сколько понадобилось леса на сооружение площадей. Как они здесь ходили? Вряд ли ходили" сомневалась Вероника. Ноги поломать можно. Странный музей. Построить столько зданий из вояний и не предусмотреть удобства для подъезда экскурсантов? Ну и логика была у амазонок. Это не музей, сказал Максим, прислушиваясь к шёпоту интуиции. А что? Кладбище. Костя изумлённо вытрясчил глаза. Кладбище? Погост. Только этим и можно объяснить Наличие такого количества памятников и всю инфраструктуру. Но в каждой скульптуре расположен целый комплекс какого-то оборудования. Лифты, офисы. Во-первых, не в каждой. Посмотри внимательно на соседнюю статую. Где ты видишь окна, этажную гарнитуру, отверстия, двери. Да и рядом та же картина. Если в этом здании имеется вход, то в тех напротив не видно ничего. Сплошной камень. Не камень. Не камень. возразила Вероника, обратив внимание на узоры стен. Мы уже убедились, что все здесь нынешние жители, что амазонки, что демоны выращивали свои дома и машины из растений. Материал не имеет значения. Главное, что у них внутри. Очевидно, центральное здание с статуей является каким-то административно-техническим строением, контролирующим всё кладбище. Разве лес тебе не сообщил, что это кладбище? Ты же говорил, Что на этом уровне стоит какая-то машина для прокладки шахт? Машина стоит. Олег отвечает только на прямые вопросы. Мы же о назначении шестого уровня ничего не знали и не спрашивали. Надо смотреть остальные здания. Побереги ноги, напомнила Вероника. Брёвна, наверное, скользкие, и все в трещинах, да и времени придётся потратить много. На самолёте. Возвращаемся, сказал Максим. Поже же слетаем, ты прав. Надо убедиться в верности идеи. На подъём вверх потратили несколько минут. В главном зале обсерватории царила сосредоточенная тишина. Корепетен столбом стоял перед консолью с какой-то разлапистой конструкцией на голове, напоминающей ветку ели с иголками серо-зелёного цвета и не двигался. Рядошкин, стоявший в соседнем углублении, пытался оживить вторую консоль. те и пальцами в ладонь и разговаривая сам с собой. Некоторые окошечки под нажатием оживали. А после нажатия на квадратик с непонятным иероглифом из консоли вдруг выпала такая же еловая ветка, какая была на голове Егора Левоновича. Наконец-то, радостно вскинул вверх руки Рядошкин. Чего упрямился столько времени? Он потянул к себе ветку. "Подожди", бросил Максим от двери. Рядошкин оглянулся. "Вернулись? А мы тут пирожками болоемся". Да это. Егор Левонович головастый мужик, корректно похвалил физика лейтенант. Ухитрился таки включить какой-то прибамбас и статую выдал ему эту ветку. Он говорит, типа короны управления. И давно он так стоит? Да нет, минут 10, наверное. Я тоже хотел подключиться. Не трогай ничего. Максим подошёл к стоявшему в нише физику, тронул его за плечо. Егор Левонович. Коропетян не пошевелился. Глаза его были устремлены в одну точку. Губы шевелились. «Егор Ливонович, очнитесь!» На сей раз физик услышал. Слепо повернулся к майору, и тот снял с его головы еловую корону. Егор Ливонович не удержался на ногах и сел на край углубления, показав виноватую улыбку. «Устал. Извините!» «А мы кладбище нашли!» объявил Костя, присматриваясь к еловой ветке в руке Рядошкина. Карапетян, Выпросительно посмотрел на Максима. «Подозреваем, что весь этот город на самом деле кладбище», — подтвердил Ребров. «Статуи, композиции и надгробий, либо усыпальницы. Смущает только, что в этом случае местные жители...» «Амазонки», — ставил Костя, — «хоронили своих умерших сородичей по трое в каждой могиле». «А может быть, не в могилах, а внутри каждой статуи», — возразил Костя. «Может, это своеобразные клумбарии». Кстати, нужно поискать в этом здании. Вдруг здесь похоронен какой-нибудь вип королева амазонок. Максим не сдержал удивления. Королева? Конечно, почему нет? Вспомни, мы проходили этаж, где в стеллах стоят самые натуральные свечи. Значит, усыпальница где-то рядом. Ты же говорил, что в стеллах дезодорирующие свечки. Я ошибался. Это натуральные свечи для совершения обряда поминовения. Максим встретил ироничный взгляд Крептяна, тряхнул головой. "Бог поцеловал. Ага, не голова, а ректор идей", хмыкнул Рядошкин. "Да уж", усмехнулся физик. "Начинаю верить в то, что этот паренёк когда-нибудь действительно станет академиком и мы получит Нобелевскую премию". "Я такой", Костя гордо выпятил грудь. Вероника прыснула. "Ну, а у вас что?", спросил Максим. "Не поверите". Одним словом мне объяснишь? Выложитесь в пару, улыбнулся Максим. Может, это поможет? Рядошкин приподнял еловую ветку. Я вытащил только что: вдвоём быстрее получится установить контакт с этой женщиной. Он кивнул на статую. Максим взял ветку. Ведеть в курс дела. Она не говорит по-русски, то есть вообще не говорит ни на каком языке, но показывает картинки, большинство которых я не понимаю. Я объяснил лишь, что вопросы надо формулировать очень точно, иначе получаешь в ответ абрека добро. Но понял далеко не сразу. Удалось выяснить, что это за задание. Повторяю, местный компьютер не отвечает на вопросы как человек. Может быть, в здании действительно присутствует усыпальница королевы амазонок? Коропетян кинул взгляд на Костю. Это в конце концов выяснится. Насколько я понял, «Весь этот комплекс очень сложный. Он вмещает э, десятки разных служб и лабораторий, в том числе обсерваторию с телескопами и антеннами и комплекс связи с какими-то центрами на других уровнях бутерброда. Есть и еще что-то, чего я не видел. Но машина для прокладки шахт здесь есть?» Карапетян виновато развел руками. «Не знаю, Максим Валерьевич». какое-то мощное устройство со излучающей системой вроде бы существует. Но как оно действует и для чего предназначено, надо разбираться. Я же говорю, компьютер включён, но со мной общаться не хочет, даже мысленно. Давайте я попробую, подсунулся Костя. Мужчины посмотрели на него с сомнением, однако никто, даже Рядошкин, не решился пошутить или выразить недоверие. "После меня", сказал Максим. Быстро объясниться с этой дамой, наверное, и не удастся. Будем сменять друг друга. А что если показать этой даме Веронику, вдруг предложил Рядошкин? Что ты имеешь в виду? Как показать? Комп её не видит. А если показать ему лицо Вики, ведь она женщина, и владельцы комплекса были женщинами, может лицо послужит QR-кодом? Со смехом подхватил Костя. Молодец, Жора, до генерала дослужишься. Максим посмотрел на Коропетяна. Какие индикаторы на этом пульте могут сыграть роль Скайпа? Физик неуверенно поёлозил взглядом по ладони статуи, указал пальцем на флакончик с выпуклым навершием. Может быть он? Садись. Максим помог Веронике устроиться перед консолью так, чтобы лицо девушки смотрело на флакончик. Дальше что? Коропетян поискал глазами кошечки Взял руку Вероники и положил на светящийся листик В форме резного листа клена Максим встал рядом с девушкой Взял у рядошки на еловую ветку И пристроил на голове Убедившись, что она имеет нечто вроде присосок К ушам прижались две холодные веточки Но он ничего не услышал Как включить? Желтенькое окошечко Максим коснулся желтой полоски И в уши влился тихий шорох осыпающегося песка. Ничего не вижу. Поправьте одну из веточек, чтобы она легла на висок. Не на глаза, нет, на виски. И пусть Вероника держит лоб руки на кошечках. Максим поправил веточки, и голову прострелила бесшумная зарница. Глаза перестали видеть. Потом туман перед ними рассеялся, и майор увидел себя сидящим на густой шёлковой траве. В окружении женщин в белоснежных одеяниях. От удивления он цокнул языком, и перед ним сформировался прозрачный шар с пульсирующими внутри клубами цветного тумана. Появилось ощущение множественного взгляда. Его рассматривали со всех сторон, как под микроскопом, и даже метрового диаметра сфера глянула на него вполне зря, чем не имея глаз. «Я вижу!» Сосредоточьтесь на вопросах, прилетел слабый голос корабетена. Максим взял себя в руки, концентрируя внимание на проблемах, которые собирался решить. Что такое этот город? Музей? Задавайте вопросы мысленно, снова подсказал Егор Левонович. Максим повторил вопрос. Фигуры женщин расплылись дымками и всосались в шар. В глубине этой формации проявилось женское лицо с безупречным рисунком бровей, глаз, губ. Волосы на голове незнакомки поднимались белым гребнем, а когда она повернула голову слева направо, стало видно, что у неё три лица. На вопрос собеседника она не ответила, но у Максима создалось впечатление, что она проговорила: "Слушаю". Он ещё раз повторил вопрос о городе. Шар с качком взвихрился, окутывая человека, и он оказался над городом со статуями. С первого взгляда показалось, что это тоже кладбище, в центре которого стояла самая большая статуя, но размеры этого кладбища были намного меньше. В нём насчитывалось всего полсотни скульптурных композиций, а площадь вокруг них была покрыта множеством белых цилиндриков. изпускающих тонкие струйки белого дыма. Пантеон, невольно прошептал Максим. На горизонте чешевидного пространства появился рой золотых звёздочек, метнувшийся к одной из скульптурных групп. Звёзды выросли в размерах и превратились в отсвечивающие серебром ладьи без мачт. Они сели у подножия первой статуи, из них высадились трёхликие женщины в белом окружили три самые большие ладьи. Над ними из глубин летательных аппаратов всплыли три слитка жидкого серебра по первому впечатлению и медленно двинулись к подножию статуи, не поддерживаемые никем. Вышедшие ранее женщины окружили слитки, и траурная церемония продолжилась. Внезапно дымные струйки, источаемые цилиндриками, вспыхнули золотым пламенем. Слитки один за другим ванзились в тело статуи и исчезли, будто были привидениями или голографическими призраками. Всё расплылось перед глазами Максима, и он оказался перед прозрачным шаром в окружении бесплотных женских привидений. "Понял вас", беззвучно шевельнул он губами. "Что собой представляет центральная статуя Пантеона, та, в которой мы находимся в данный момент?" Шар отозвался бесшумным взрывом, накрывая человека снежной метелью. Он очутился в этом же зале с оружием, но не стоящим в углублении в полу с еловой веткой на голове, а как бы занимая место центральной статуи. Напрягся, пытаясь пошевелиться, но понял, что телом статуи он не управляет. Она сама начала демонстрацию своих возможностей. Подняла лицо к потолку, И Максим стремительно улетел в распахнувшуюся в потолке бездну, едва не вскрикнув от неожиданности. Полёт продолжался недолго, какие-то секунды. Местный дымный космос стал прозрачным, и перед глазами с откалась равнина большого леса, видимая с высоты нескольких километров. Он увидел петли рек, знакомые ландшафты, песчаные моря с кратерами и даже крохотные серые пластинки шалашей. лагерь. Картина сместилась за пару мгновений, передвинувшись на сотни и тысячи километров. Он увидел гигантскую плешь чёрного леса, усеянную кратерами и пятнами сгоревших зарослей, а также несколько свежих зеленовато-фиолетовых колец там, где чёрный лес начал восстанавливать свои структуры. В голове родилось нехорошее слово, которое Максим не выговорил вслух. но который услышал компьютер центра. Его реакцию можно было описать одной эмоцией улыбкой. Картина перед глазами снова сместилась, показалось озеро, берега которого красно-бурого цвета указывали на бушующий здесь недавно пожар. Это было место, где в недрах острова когда-то пряталась вторая крепость демонов, уничтоженная ударом с первой. Удар углубил озеро, И от крепости не осталось ничего, как и от самого острова. "Вернись назад", попросил Максим. Озеро исчезло в тумане, фокус телескопа, включённого компьютером, статуи переместился к чёрному лесу. Максим сжал зубы, сосредотачивая взгляд на куртинах возрождающегося леса, уничтожить. На мгновение картина перед мысленным взором майора стала невероятно чёткой. Он увидел даже фигурки носорога пауков и нетопарей, шевелившиеся вокруг островков свежей зелени. Потом в голове возникло сложное ощущение, объединившее вопрос, непонимание, недоверие, тень вины, неуверенность, тревогу и сожаление, и всё это одновременно. Он вспотел. Не поняли? Мир перед глазами сузился до размеров шара. потом и шары сейчас. Максим ощутил себя стоящим в нише перед консолью на дрожащих ногах. Его поддерживала рука Вероники. Сбросил еловую ветку, присел на край ниши. "Макс?" встревожилась Вероника. "Всё в порядке?" улыбнулся он. Энергозатратный процесс, однако, не слабее, чем во время бесед с лесом. "А ты как себя чувствуешь?" "Нормально. Я же ничего не делала, только стояла, а ты тратил энергию. Потому что наша психика отличается от психики хозяек. Тут же нашёл объяснение Костя. Вот и требуется много энергии. Коропетент потер бил бородку. Ну, что увидели? Траурную церемонию. Что? Мне показали церемонию похоронов мёртвых амазонок. Этот город музеев в самом деле представляет собой мортуарий, пантеон Когда-то он был совсем небольшой, буквально в полсотни композиций, потом разросся. Здесь, наверное, похоронили всю вымершую цивилизацию амазонок, вернул Костя. Мне ни похороны не показывали, огорчился Игорь леонович. Вы были правы. Эта девушка, Максим кивнул на статую, отвечает на очень конкретные вопросы. Потом мне показали верхний слой леса, где была война. Я даже наш лагерь видел. Значит, моё предположение оказалось верным. В этом комплексе есть и телескоп, а функцией обсерватории является обзор всего космоса данной вселенной. В чёрном лесу появились островки свежей растительности, и растут они очень быстро. Плохо. Чего уж хорошего? Я не удержался, предложил собеседнице уничтожить паразитов. Представляю реакцию. Реакция была странной, признал Сребров. Меня как бы поддержали, но в то же время вылили на голову ушат разных эмоций, в том числе согласия, опасения и что-то вроде сожаления. Ну, что касается опасения, тут все понятно. Лес ведь сам признавался вам, что не доверяет людям. Но при чем тут сожаления? Я знаю! скричал Костя, по привычке подняв вверх руку, как заправский пионер. Для включения любого демонического оружия нужны сразу 3 оператора. Значит, то же самое требуется и здесь. Чтобы включить любую местную машину, нужно 3 оператора. Костя издал смешок и добавил: "Нужны три женщины, а у нас только одна Вика". Мужчины переглянулись. "Вот ведь проблема", сказал Рядошкин, осуждающе глянув на ботаника. "А если он прав?" "Но ведь мы стреляли", робко сказала Вероника. «Из демонского оружия! Самолет тоже их изобретение!» «Но демоны тоже имели тройственную генетику!» «Они из другой вселенной, и их цивилизация не являлась примером матриархата!» «И тем не менее, они хорошо вписались в этот мир, взяв от амазонок все, что им было надо!» «Да и хрен с ними! Их давно нет! Что мы теряем?» «Давайте попробуем стрельнуть по черному лесу вместе с Викой!» «Не получится! Будем искать замену мужикам!» Гостьи посмотрел на Рядошкина хмельным взором. "Попросим лес сменить полжори". Вероника засмеялась. "Ты не выносим. Почему это мне?" озадачил Серадошкин. "Лучше ж тебе. Ты не хуже женщин грибы жаришь". Откуда-то сверху донёсся глухой удар. Стены зала покрылись интерференционной световой рябью. Пол под ногами людей вздрогнул. "Наверх!" рявкнул Максим. "Самолёт Лейтенант метнулся к выходу. Глава 16. Разведка боем. Мирон хотел сесть за руль воздушного мотоцикла, но Сергей Макарович жестом показал ему на место сзади. Скрепя сердце, лейтенант устроился с автоматом за спиной полковника, и чужепланетный аппарат понёс пару к ближайшей шахте. Нырнули на второй этаж подвала. Сергей Макарович уже представлял, где располагается ближайшая к шахте база демонов, но направил аэробайк не к ней, а в противоположную сторону. После разговора с Серебровым он переоценил свою наблюдательную позицию и решил вернуть себе статус, если и не командира группы, то эксперта, понимающего, что происходит. Летали кругами, постепенно расширяя радиус исследуемой территории. до тех пор, пока не обнаружили пирамиду, примерно в 150 километрах от шахты. «Мы такую уже видели», — сказал Мирадзе, когда аэробайк облетел почти обвалившийся объект и завис над горой обломков, все еще сохранявшей форму четырехсторонней пирамиды. «Как вы думаете, пирамида от старости рухнула или ее взорвали?» «Если бы взорвали, вывал стен был бы другим». «А почему демоны...» Ловали только в лесу на первом этаже. На втором ведь остались базы и то, и другой стороны. Всё дело, наверное, в логике демонов. Они мыслили в трёх направлениях одновременно, опираясь на три вида генов, и логика у них тоже была тройственной. Странная логика, если не сказать идиотская. Сергей Макарович не ответил, обдумывая пришедшую на ум идею. Сомнений в том, что они найдут здесь что-то полезное, хватало, а времени у поисковиков было не очень-то и много. Вот какое соображение. Я весь внимание. На этом этаже мы действительно ничего соменного не найдём. Лебров прав. Это уровень запасных бункеров демонов, которыми они не успели воспользоваться. А вот саванна хранилище, подхватил Мирон. Там уже там мы видели мотоцикл Тачилина. "Бара, как сказал командир, вернуть эту заблудшую овцу в хлев". Пожалуй, усмехнулся Савельев, разворачивая аэробайк. Через полчаса воздушный мотоцикл пушечным ядром вылетел в небо саванны, подёрнутая жёлтой дымкой. Светило саванны, размытое жёлтое пятно клонилось к горизонту, собираясь в ночной поход. Дул лёгкий ветерок, не приносивший свежести. Атмосфера этого слоя бутерброда давно не возобновлялась вследствие почти полного отсутствия растений. Деревья здесь в основном либо засохли, либо представляли собой сооружения демонов, предназначенные для хранения каких-то запасов и промышленных производств. «Запахи того!» Мирадзе сморщился и чихнул. «Почему лес не контролирует этот уровень?» «У него, надо спросить». «Может быть, не имеет возможности спуститься по шахтам вниз?» «Не думаю». Тогда его уже на втором уровне не должно быть. Что-то мешает ему развиваться вниз. Иначе трудно объяснить наличие растений до самого дна подвала. Даже на шестом горизонте мы встретили лесных посланцев. Вы имеете в виду пограничных заградителей? Лес оберегает шестой уровень. Но мы же с ним напарники. Почему ж хуна напала на нас? Может быть, Это был сбой программы у компьютера Шхуны, либо программа охраны шестого слоя давно не корректировалась, наверное, со времени войны демонов. Отличная идея, товарищ полковник. Ну-ну. Ты ещё мой красивый греческий профиль похвали. Простите, смутил Семирон. Куда направляемся? Сначала к дереву, возле которого мы видели носорога и шмелей, потом посмотрим. Аэробайк со свистом вонзился в тускнеющее небо. выполняя манёвр колокол, и равнина третьего слоя бутерброда распахнулась под ним, подобно колоссальной сковороде, на которой подгорело масло и остались редкие куски несъеденного жаркого. Именно это сравнение пришло на ум, заставив Сергея Макаровича улыбнуться и вспомнить ворчание бойцов Ряброва, мечтавших о зимных шашлыках. Бугорку старниковых зарослей, прикрывающих какую-то полуразрушенную постройку, появился в пределах прямой видимости через несколько минут. Сергей Макарович хотел было пролететь над ней набреющим, но вовремя отвернул, потому что постройка и обвивающий её кустарник прикрывали собой основание почти невидимой башни, возносящейся к небу на неопределённую высоту. Оп, сказал Мират заприжатый инерцией торможения к спине пилота. Савельев развернул аппарат боком к башне. Ни фига себе, пробормотал Мирон. Вот и да сюрприз. Закамуфлированное дерево. Воздушный мотоцикл двинулся по кругу. Пассажиры рассмотрели кусты, глыбы крепостной стены, следы каких-то лап или манипуляторов на слое почвы и обнаружили приличного размера вывал в кладке, в которую вполне мог пролезть танк "Армата". Здесь кто-то побывал. "Сергей Макарович", не ответил на реплику пассажира обдумывая дальнейшие действия, может, точилин? И на этот раз Савельев промолчал. Впрочем, такую дырищу можно пробить только приличной бомбой или ракетой, сам себе признался Мирадзе. Посиди здесь, сказал Сергей Макарович, опуская мотоцикл на землю. Я проверю, куда ведёт ход. Может, лучше я? Лейтенант. Слушаюсь, товарищ полковник, Мирадзе сделал деревянное лицо. Савериев усмехнулся, покачал головой, и Мират за расслабился, довольный благожелательной реакцией старшего по званию и по опыту. Луч фонаря выхватил из темноты зубчатый пластик кладки, которая отнюдь не походила на кладку из кирпичей или бетонных блоков. Блоки имелись, но все они были сформированы массой корешков, пропитанной светлым клеящим составом, точно не бетоном или цементной смесью, как и все строения в Мирелеса. Эта крепость была выращена с помощью невероятно сложных биотехнологий. Толщина стен крепости достигала 5 метров. Преодолев этот коридорчик по хвостам корешков, Сергей Макарович приблизился к краю дыры и заглянул вниз. Ему открылся колодец не меньше 20 метров в диаметре, уходивший в подземные бездны. И не только в подземные. Стоило повернуть луч фонаря, И остановился ввиден такой же колодец, уходящий вверх метров на 100, а может быть и больше. Просто именно на такую высоту доставал от свет луча от стен. Снизу долетел какой-то шум. Сергей Макарович погасил фонарь напряг зрение. Показалось, что на глубине 200 метров или около того мелькнула световая полоска. Но прошла минута вторая, свет не возобновлялся, и Саверьев включил фонарь Пытаясь достать лучом дно колодца. Мират не любил выполнять функции столба охранения, как он называл сторожевой пост. Подвижный и активный по натуре, он жаждал действия, любил драйв и часто повышал адреналин, будучи где-нибудь на отдыхе и участвуя в соревнованиях форсажного времяпровождения. То гонялся с друзьями на перегонки на роллерсёрфах или мотобордах, то прыгал с вершин скал на канате в пропасть. то участвовал в сражениях по пинтболу. Но в данное время лейтенанту было не до соревнований, и он честно выполнял свою работу, работу бойца спецназа, использующего все свои навыки в условиях выживания и защиты попавших в передрягу людей. Однако и стоять на страже неподвижно, прислушиваясь к тишине саванны, ему притекло. Поэтому через минуту после того, как Сергей Макарович скрылся в темноте провала, Мирад задвинулся кошачьим шагом вдоль стены крепости, поглядывая на кажущуюся прозрачной трубу из сплетения ветвей узловатой виноградной лозы, скрывающей блоки стены. Ничто не предвещало беды. Под ногами похрустывал песок, в сухих ветках лозы посвистывал ветерок. Природа казалась мирной, безмятежной и сонной, но именно покой и тишь и заставили лейтенанта насторожиться. Он крепче взялся за автомат, прижался спиной к выпуклому блоку цвета моркови и замер. Слуха коснулся странный звук, будто за стеной захлопало крыльями ворона. Мирадзе отбежал от стены крепости подальше и увидел на глыбах верхнего ряда кладки знакомую фигуру нетипыря, пытавшегося выбраться из-под завала. Неужели он всё время прятался здесь в засаде, мелькнула неприятная мысль, или его задавило давно, а он ожил только сейчас. Робот Демонов из второй крепости, перепрограммированный Чёрным лесом с помощью шмелей, перестал возиться под пластом обрушившегося венца строения и застыл, глядя на человека выпуклыми бельмами окуляров. Мирадзе удержал палец на спусковом крючке автомата, «Черт бы тебя драл! Жить хочешь?» Голова монстра, действительно весьма существенно напоминавшая голову летучей мыши, хотя и представлявшей собой искусственно созданную машину, качнулась слева направо, будто он понял человека и ответил ему. Мирон усмехнулся. «Тогда сиди смирно и не дыши. Начнешь целиться в меня своим рогом. Разнесу башку в клочья!» Пальцы манипуляторов не топыря, Запрыгали из давстакато, близкое по звучанию хлопанию птичьих крыльев. Робот явно находился в ступоре, не имея на этот случай никаких инструкций в своей программе. "Сиди!" Мирадзе отступил, обозревая окрестности в поисках других сюрпризов. Но демонский служитель очевидно был здесь один. Хотя как он попал под рухнувшую стену и давно ли находился в этом положении, Дагадаться было невозможно. Нетопырь проводил человека бесстрастным взглядом через камеры и снова принялся вытаскивать нижнюю часть туловища из-под завалов. Из дыры, пробитой в стене сооружения, послышался шум, и через несколько секунд из неё выскочил Савельев, держа автомат стволом к двери. "Лейтенант, тут я!" кинулся к нему Мирадзе. "Уходим!" Оба немешкая прыгнули на спину аэробайка и Савельев крутанул ручки аппарата, поднимая его в воздух. Но уйти подальше от невидимой башни, выраставшей из полуразрушенной крепостцы, земляне не успели. Следом за Савельевым из провала выметнулась струя шмелей и набросилась на людей, как свирепая текучая анаконда, длиной в 10 метров и толщиной в метр. Но в отличие от нормальной земной змеи, Она имела сотни крохотных, но зубастых рыл и длинных жал, укус или укол которых приносил нестерпимую боль. Вскрикнул Мирадзе, отмахиваясь автоматом. Его укусили в лицо сразу три шмеля. Охнул Сергей Макарович, которому тоже досталось от облепивших голову и плечи насекомых. Воздушный мотоцикл повело боком, и он чудом избежал столкновения с зазубренным блоком верхнего обреза крепости. В этот момент сверкнула молния, с шипением пробивая в теле шмелиной анаконды овальную дыру. У Мирадзе мелькнула мысль, что им пришли на помощь спутники на самолете, однако ошибся. Стрелял не топырь, посчитавший очевидным маневр аэробайка за попытку нападения. К счастью, разряд его рога-бластера миновал аппарат с пассажирами и послужил прекрасным предупреждением «Анаконде», Чей коллективный разум по-своему оценил опасность и отказался от намерения преследовать беглецов. Струя шмелей вывернулась красивым гиперболическим бокалом, прекращая погоню. Однако ситуация на этом не разрядилась. Во-первых, внезапно аэробайк тряхнуло, будто он налетел на невидимый камень, едва не сбросив седаков. Сергей Макарович с трудом удержался перед торпедой аппарата, ударившись грудью а прозрачный лист блистера и удержал Мирадзе. «Что случилось?» Лейтенант прикусил язык и замолк. Сергей Макарович не ответил, пытаясь поднять аппарат выше. Но у него ничего не получилось. Аэробайк еще раз вздрогнул и начал снижаться. «Кажется, у нас сдох движок. Жора же смотрел. Там какие-то белые стержни. Вроде бы еще был запас». Савельев оглянулся. «Доставай ПТРК». Мирадзе беспрекословно полез в багажник, доставая трубу у крюка. Аэробайк тем временем нырнул к песчаному языку, упиравшемуся в ближайшее дерево-башню. Дергаясь, как тело человека в смертных конвульсиях, он достиг барханов и прочертил в песке длинную борозду, едва не уткнувшись носом в мощное основание башни, покрытая толстой трещиноватой корой. Мирадзе соскочил на песок, поднимая на плечо трубу гранатомета. Сергей Макарович тоже спрыгнул с аппарата, держа в руках автомат. Хвост шмелей отстал, но анаконда явно собиралась идти в атаку, медленно подтягиваясь к упавшему воздушному мотоциклу. Мало того, Нитопырь наконец выбрался из ловушки и тоже направился к беглецам. А вслед за ним двигался в отдалении угрюмый гигант «Носорога-паук», Очевидно, павший сине подалёку и пришедший на помощь своим приятелям. Но и это было ещё не всё. Из провала в стене строения, послужившего основанием невидимой башни, выбрался ещё один монстр и сверкнув металлическими чешуями, зашагал Кайрабайку. "Демон", пробормотал Мирадзе. "О, попали". Шмели собрались в рой поплотнее, образовав на сей раз тело акулы. Нетопырь понесся по барханам, подпрыгивая вверх на метр-полтора при каждом шаге, как кенгуру. Носорога-паук тоже увеличил скорость, обходя по дуге группу собратьев. «Попробуйте постучать по мотору!» — покосился на Савельева Мирадзе оскались. «Иногда помогает! Бери нетопыря и носорога!» — процедил сквозь зубы Сергей Макарович. «Я возьму этого терминатора! Автомат его не свалит!» Сергей Макарович... залез в карман, вытаскивая теннисный мяч. «Ах ты, лечь не встать!» – оскарился Мирадзе. «Я и забыл, что у нас имеется эта инопланетная гранатка. Жаль, что одна!» Время замедлило свой бег. Но за мгновение до начала атаки свершилось два события, не предусмотренные сценарием развития инцидента. Сначала из-за соседнего дерева башни в километре от аэробайка Вылетел растопырчатый крестик и превратился в аэробайк, на котором сидел биглец отса отечественников лейтенант Тачилин. Его заметили не только пассажиры первого воздушного мотоцикла, но и все чудовище во главе с демоном. На некоторое время их движение приостановилось. "Какого дьявола?" выговорил Мирадзе. "Его же собьют, покричать. Давай вдвоём, чтобы услышал. Понял? На раз. крикнули, надсаживая глотки. Однако реакция Тачирина на их крик была не той, что они ожидали. Аэробай к лейтенанту подскочил вверх, не обращая никакого внимания на группу роботов, и Тачирин выстрелил из какого-то излучателя, появившегося у него в руках. К стволу дерева устремился тройной эллипсоид разряда, который к счастью миновал мотоцикл и буквально разодрал кору дерева множеством когтей, создавших рваный глубокий узор. "Огонь!" скомандовал Сергей Макарович. Автоматная очередь впилась в морду прыгающей по песчаным дюнам летучей мыши. Взрыв ракеты ПТРК разнёс морду носорога по уку, вихрь пылающих лохмотьев, после чего взорвался рог робота, породив небольшой атомный гриб. Ударная волна взвихрила песок и пыль, пошатнув демона Достиг и обороняющимся. Обоих сбило с ног, эмират за ним смог выстрелить ещё раз, так как выронил гранатомёт. Автоматная очередь всё-таки прозвучала. Сергей Макарович не промахнулся, попадая демону в грудь. Но с таким же успехом пули отрекошетировали бы от башни танка. Потеряв пару блях, воставший из праха житель леса поднял какое-то устройство хищных очертаний и выстрелил. Но прицелился он не точно. Тройной сгусток прозрачного сияния вонзился в ствол дерева, углубляя дыру, проделанную выстрелом точилина. При этом аэробайк снесло второй волной с места. Он перекувырнулся и задымился, словно настоящий мотоцикл, использующий в качестве топлива бензин. Сергей Макарович вскочил кашляя, дал неприцельную длинную очередь, Заставив тем не менее противника прыгать из стороны в сторону, Мирадзе цапнул из-под дерева гранатомёт, однако и на этот раз не успел ни вскинуть на плечо, ни выстрелить, потому что в схватку снова вмешался Тачилин, пребывающий в данный момент по другую сторону баррикады. Из чего он стрелял, осталось неизвестным. Во всяком случае, Сергей Макарович этого не понял. На первый взгляд Разряд непонятного излучателя напоминал струю пламени из торгнутую жерлом огнемёта. Кипящий пламенный изгусток ударил в бархан, рядом с которым стояли в облаке опадающей пыли пассажиры мотоцикла и превратил его в ручей жидкого стекла, разлетевшийся брызгами во все стороны. Воздушная волна взрыва снова опрокинула мужчин, превратившихся в своеобразных живых ваниквстаник. Данёс сухоход И весёлый крик Тачирина. Как себя чувствуете, дорогие гости? Не предложить ли вам чего-нибудь по горячее? Демон перестал топтаться на месте, снова двинулся к дереву. Мирадзов в прыжке поднял ПТРК, встал на колени, проявляя чудеса ловкости и манёвренности, в течение 2 секунд всунул в трубу гранатомёта ракету, вскинул на плечо и удар плазменного шара, выпущенного Тачириным, Иванзившегося в бархан Всего в 2 метрах от него отшвырнул лейтенанта на несколько метров в сторону. Второй клубок огня разнёс в клочья аэробайк. Придётся, давай, на своих двоих топоть, донеслось с небес. Получивший воздушную оплеуху, Сергей Макарович тоже не устоял на ногах, пропохав лицом песок, попытался подхватиться, сквозь кровавую перину в глазах разглядел как приближается нитопырь, сопровождаемый хвостом шмелей. Начал судорожно искать автомат, считая секунды. Конец. мелькнула сожалеющая мысль: как всё неправильно. Затем раздался взрыв, но не рядом. Это взорвался под нитопёрём песок. Кольцо врагов перестало сжиматься. Шмели дружно растеклись ручьями в разные стороны. Тачилин перестал кричать и стрелять. Рванул аэробайк в небо. Попятился и демон, ворочая головой как антенной. Зрение наконец восстановилось полностью, и Саверьев увидел, как с неба на место сражения пикирует серебристо-голубая шхуна, с недавних времён известная землянам как пограничный заградитель леса. "Пипец", прохрипел Мирадзе, на лице которого смешались кровь, слёзы и грязь. Весь в пыли и мелких корешках, он пытался достать трубу ПТРК, глядя вверх, но у него ничего не получалось. За дерево, выдохнул Сергей Макарович, не понимая, почему Шхуна не стреляет по ним. Нас и там достанут. За дерево! Миратзы как краб побежал на карачках вокруг основания ствола дерева, диаметр которого был не меньше диаметра башни Кремля. Сергей Макарович последовал за ним. Не слыша свиста пуль и разрыва снарядов, в голове родилась странная надежда пополам с отчаянием и холодным ожиданием выстрела в спину. Но выстрела все не было. Они забежали за ствол и поднялись на ноги, выглядывая. Панорама сражения предстала перед глазами обоих, как на ладони. Шхуна вела бой с гвардией демона, включавший поврежденного носорога-паука, у которого не было ни рога, ни головы, Но имелся некий нарост на спине, представлявший собой излучатель, а также рой шмелей и обезноженного, но ещё дейспособного нетопыря. Сам демон был вооружён не хуже роботов, и его персональный трёхствольный бластер выпускал снаряд за снарядом. Клубы сгустки электрического пламени летели в темпе земного крупнокалиберного пулемёта. Один из сгустков попал в шхуне в корму, и она завертелась валчком. разбрызгивая горящие корешки обшивки, но только усилила ответный огонь. Носорога-паук и Нетопырь получили еще по одному попаданию и прекратили существование как боевые единицы. Рой Шмелей попытался навалиться на шхуну сверху с целью перепрограммирования компьютера-аппарата, но это ему не удалось. Целое полотнище из синего-голубого пламени с треском развалило Рой надвое, И уцелевшие насекомые бросились. Ну, на утёк. Начал отступать и демон, с трудом отбивая разряды шхуны чем-то вроде прозрачного щита. В конце концов он не выдержал и метнулся к своему убежищу и исчез в дыре. Тачирин сбежал с поля боя ещё раньше, как только посланец леса объявила о своём присутствии. Шмели тоже не заставили себя ждать, погрузив над полем боя Затем над шевелящимися, но уже не опасными посланцами черного леса Рой метнулся прочь и затерялся на просторах саванны. «Хорошая получилась прогулка!» С хрипом проговорил Мирадзе, ощупывая свое лицо. «Байк приказал долго жить. Неужели придется возвращаться в лагерь пешком, как советовал этот упырь? Подожди!» Сергей Макарович подобрал, наконец, автомат, Замахал им в сторону шхуны, кружащие перед разрушенной крепостью, внутри которой скрылся демон. «Эй, спасители! Мы здесь! Давайте знакомиться!» Шхуна не отреагировала. Тогда Савельев поднял ствол и дал короткую очередь в небо. «Эй, на шхуне! Подойдите, поговорим!» Пограничный заградитель леса подскочил на добрые десяток метров, обратил острый форштевень к дереву, из-за которого вышли земляне. Потом сделал изящную глиссанду и завис над песком недалеко от людей. Сергей Макарович на всякий случай положил автомат на песок. "Мои ваши друзья, благодарим за помощь. С кем я могу поговорить? Есть на борту кто-нибудь живой?" Шхуна покачивалась с борта на борт, будто и в самом деле поняла вопрос. Потом села на скрипнувший песок. «Махина длиной в добрых 25 метров и высотой в 6-7, если считать по высоте фальшборта и не учитывать мачт». Кусок ее бортика упал вниз, таща за собой самую настоящую лесенку из деревянных с виду плах. «Чудеса!» — вытращил глаза Мирадзе. «Они нас приглашают?» «Полезли!» «А если это ловушка?» Вместо ответа Сергей Макарович закинул автомат за спину, спрятал в карман так и не использованный теннисный мяч и вскарабкался на борт шхуны. Никто гостей на палубе не встретил. Стало понятно, что она подчиняется автоматике. Азираис с Беглици прошлись по палубе к возвышению на корме. Четыре башенки вдоль бортов шхуны с треском исчезли под палубой. Это были пушки аппарата, стрелявшие из густками пламени. За ними само собой взвилась лесенка. исчезая в щели под бортиком шхуна рывком поднялась в воздух, заставив гостей ухватиться за ванты, мачт и набрала скорость. Куда она собирается нас доставить? пробормотал Мирадзе. Надеюсь, не в местную тюрьму. Сергей Макарович не ответил. Мысль его была проста: тот, кто давал команду заградителю спасти землян, вряд ли собирался убить их или заключить в тюрьму. Глава 17. Недоговоренность, не обман. Уснули, как убитые, расположившись в помещении рядом с центральным залом со статуей, в котором нашлись роскошные диваны с белоснежными накидками. По форме они повторили абресы человеческих фигур, но разделялись вертикальными стенками на две половины, как бы предлагая устроиться сразу двум отдыхающим. Но для землян, Они вполне годились в качестве лежаков. Костя предположил, что здесь когда-то спали амазонки, и с ним никто не стал спорить. Находка спальни обрадовала всех, так как позволяла не возвращаться в лагерь за 3-9 слоёв и отдохнуть в достаточно комфортных условиях. Диванов оказалось ровно 7 по числу землянок, поэтому не было нужды тесниться, располагаясь подвы. К тому же Егор Ливонович попросил дать ему часок времени на изучение пульта управления, и Максим согласился. Когда все улеглись, съев по галете из запасов хозяйственного рядошкина и глотнув водички, Максим подсел к Веронике, и она улыбнулась, не открывая глаз, и стиснув его руку. Прошептала едва слышно. — Иди, отдыхай. — Иду, — шепнул он ей в ухо. Жаль, что Космос Леса не имеет звёзд. Она открыла глаза. Почему жаль? Я бы выбрал самую красивую звезду и назвал бы твоим именем. Девушка подарила ему ещё одну улыбку, прижалась щекой к руке, закрыла глаза и уснула счастливая. Посидев ещё пару минут, он лёг на свой диван навзничь, раскинул ноги и руки, закрыл глаза. Голова гудела, ноги ныли, но сон не шёл. В голову лезли воспоминания, требующие разложить их по полочкам. Стук на крыше здания заставил их оторваться от общения с компьютером центра погоста и метнуться наверх. К великому облегчению Максима, звук не означал нападения пограничного заградителя на самолёт, о чём майор подумал в первую очередь. Заградитель присутствовал Шхуна висела точно над самолётом, отсверкивая голубым серебром обшивки, но не стреляла. И чем был вызван стук испугавшей землян никто объяснить не мог, а затем и вовсе произошло чудо. Шхуна мягко опустилась, и с её палубы спрыгнули на крышу здания разведчики, отправившиеся на воздушном мотоцикле исследовать нижние слои леса. Долго не могли прийти в себя. шокированные происшествием. По всем прикидкам выходило, что лес без каких бы то ни было просьб со стороны землян выслал в слой саванны своего пограничника, и тот вовремя успел помочь полковнику и лейтенанту отбить атаку демона и адских посланцев Черного леса. К сожалению, объясниться со шхуной не удалось. Сразу после высадки пассажиров она взлетела и затерялась в городе, оказавшимся не городом и не музеем, а погостом пантеоном амазонок. Час потратили на обсуждение ситуации, выслушав сначала доводы Кости, предложившего своё видение реальности, потом Корептяна, мнение которого совпало с идеями ботаника. Оба сошлись на том, что лес каким-то образом всё же контролирует все слои своего мироздания, но в беседах с Максимом не спешит раскрыть свои возможности. «Обманщик зеленый!» — ухмыльнулся Костя. «Хотя, если посмотреть с другой стороны, его можно понять. Сначала в его мир свалились демоны, уничтожив амазонок. Потом черный лес, родина которого наша земля. А потом мы. Вот он и боится, что мы станем такими же, какими были демоны». «Кстати, о демонах», — очнулся Максим. «Судя по вашим рассказам, один из них ожил, но самостоятельно он не мог бы восстановиться. Значит, его кто-то реанимировал». «Да, Чилин, кто же еще?» Зло сверкнул глазами Мирадзе, выглядевшей как после драки со стаей котов. У него было исцарапано и опухло все лицо, а левые глаза вовсе заплыл от укусов шмелей. «Это его рук дело. То самое противное, что он открыл стрельбу из какой-то огнеметной базуки. Мы чудом остались живы!» Максим и Рядошкин обменялись взглядами. «Займемся», — пообещал лейтенант таким тоном, что даже Сергей Макарович посмотрел на него с любопытством и опаской. После короткого совещания Максим, увидев, что у полковника опухоль от укусов шмелей нашлась и у него на шее, потемнели под глазницы, предложил всем отдохнуть, прежде чем двигаться дальше. Проспал ребров всего часа три и вскочил, как по тревоге, разбуженный Рядошкиным первым делом нашаривая рукой приклад своей снайперки, что «А!» Рядошкин прижал палец к губам. Там Егор Леонович. Что с ним? Максим подхватился на ноги. Всё в порядке. Провосить тебя подойти. Максим расслабился, провёл рукой по лицу. Наряд вне очереди за испуг командира не согласен, прошептал лейтенант, покосившись на свернувшуюся калачиком девушку. Прошли в зал комплекса обслуживания пансиона. Каретян не стоял в нише перед рукой консолью статуи, а сидел на краешке Кача еловую ветку мысленного управления с головы не снял. Что случилось, Егор Иванович? Физик повернул к спецназовцам голову. Глаза его были открыты, но затуманены, будто он только что проснулся. Максим Валерьевич, слушаю. Кропетьян сотащил с головы ветку. Мы ошибались. Я ошибался. Говорите конкретно. Здесь нет никакого тоннеля прокладчика. Интересный вывод. А что есть? Помните мы обсуждали поведение леса. Сошлись на том, что он чего-то не договаривает, хотя и расположен к нам. Пока что это не доказано. Коропетен сморщился, кивнул на статую. После того, как Вероника предявила себя как женщина, наша дама начала реагировать на мои мысли намного адекватнее. Поздравляю. Поняла, что мы сплочённая команда? Хмыкнул Рядошкин. Что-то вроде этого. С ней ещё трудно разговаривать. Она не всегда понимает, что я хочу узнать. Приходится формулировать вопросы по 2-3 раза. Однако многое удалось выяснить. Максим заметил, что на щёки учёного легло бледность. Может быть, вы сначала отдохнёте? Столько времени на ногах. Нет, потом. Это очень важно. Глотните. Рядошкин протянул физику флагу, отвинтив колпачок. Креппент сделал несколько глотков, взглядом поблагодарил Рядошкина. Мы с коллегами ещё месяц назад пытались объяснить возникновение иномирян спонтанными контактами в вселенной Леса и нашей вселенной, но так и не пришли к единому мнению. Коллеги это Платов Денисий Парфёнович, он прилетал на воздушном шаре вместе с Сергеем Макаровичем и Новажилов Иван Петрович. Но специфика обоих квантовой гравитации и теории суперструнд. А тут нужны специалисты в области квантовой запутанности макрообъектов и физики многомирий. Я теорией мультивселенной занимаюсь недавно и доказать Ивану свою точку зрения не смог. Вы ушли от темы. Наоборот, приближаюсь к ней. Разные версии мультивселенной, как вместилище бесконечного числа метавселенных. На подобие нашей по-разному объясняют эффект столкновений этих метавселенных. Существует Эверетовская версия, пропустите. Егор Левонович сбился, пожевал губами, виновато кивнул. Короче, метавселенная Большого Леса почти идентична нашей. Несмотря на различия в геометрии физических пространств, но даже если принять эту концепцию, трудно объяснить частоту столкновений большого леса с нашей метавселенной. Тем более, что иномиряне почему-то всё время кучкуются в точке с одними и теми же координатами. Тюмень, Баир, Тюмень, земля вообще. Вероятность многократного спонтанного пробоя границ миров в одном и том же месте невероятно мала. Понимаете? Не очень вы хотите сказать, что лес намеренно создаёт и намерианы, закончил Коропетян со слабой улыбкой. И это, мадам, он кивнул на статую, только что подтвердила это. Редошкин с сомнением посмотрел на ставшее задумчивым лицо командира. От таких новостей полысеешь. Может быть, вы неправильно поняли эту подругу? Эсклучина. Я задал вопрос, она ответила образно, без недомолвок и очень понятно. Машину для создания врезок в другие метавселенные придумал не лес, а амазонки. Но их эксперименты закончились плачевно. Через одну из иномиряновых миров вторглись полчища демонов. Началась долгая гибридная война, эпопея с лесом, локальные войны демонов между собой. А последнее вообще закончилось уничтожением цивилизации демонов. «Ну и отлично!» — не выдержал Рядошкин. «Но не это самое интересное. Не тяните кота за хвост!» «Самое интересное в том, что цивилизация амазонок не погибла. Они просто переселились в другую метавселенную, выбрав наиболее комфортный вариант. А их место занял лес». Вот поразит, крякнул Рядошкин. Не поразит, возразил Егор Левонович. Не надо его обвинять в том, что он не договаривает что-то вообще не с нами. Он не хочет, чтобы ситуация повторилась, и в его владения вторглась земная цивилизация. Тогда ему придёт конец. Зачем же он связался с нами? Кажется, я понял, пробормотал Максим. Клин клином вышибают. Верно. Иван Кропитян: Мы призваны ликвидировать угрозу, тем более что Чёрный лес создан людьми. Обалдеть. Почесал затылок Рядошкин, ошарашенный известием. Но если ваша гипотеза реальна, это означает, что лес в любой момент может вернуть нас обратно. Нет? Егор Левонович, озадаченно потеребил бородку. Наверное, не думал об этом. Значит, мы, в принципе, можем перебросить сюда из-под Тюмени любое оружие, хоть те же Искандеры, и добить Черный Лес, да и базы демонов. И я бы не стал спешить. Но это меняет расклад сил. «Успокойся, Жора», — сказал Максим. «Будем думать. Есть много за и еще больше против, к сожалению». Лес намекнул, что машина для прокладки шахт, теперь я понимаю, не шахт, а иномериан, что она может помочь в войне с Черным лесом. Вот об этом и надо. Говорить с этой дамой в первую очередь. Может, нам никто с земли не понадобится, зато мы действительно сможем вернуться домой, закончил Рядошкин. Всех будить не стали. Дали возможность выспаться за долгие часы на ногах. Возбужденные новостью Максим и Рядошкин подсоединились к компьютеру статуи и больше часа допрашивали его, пока не убедились в правоте предположений Кирилл. Игорь Олегонович. Машина в Пантионе Амазонок была, но она не прокладывала шахты в твёрдых слоях лесного бутерброда, а создавала шахты в пространстве мультивселенной, соединяющие разные метавселенные. Новость на самом деле многое меняла в положении попаданцев, а главное, давала надежду справиться с завоевателями из других миров и в первую очередь с Чёрным лесом. агрессивным в будущем уничтожить человеческую цивилизацию. В этой концепции будущее влияет на прошлое, крылся известный парадокс, необъяснимый с точки зрения современной физики, но решить эту проблему был не в состоянии никто из земных учёных, и о ней забыли. Зато выявилась одновременно и ещё одна проблема. Начали просыпаться демоны А если учесть, что к этому процессу несомненно приложил руку лейтенант Точирин, став прямым предателем соотечественников, стрелявший по своим, дело принимало дурной оборот. Даже добросердечная Вероника стала понимать, что несмотря на отсутствие прямой вины Точирина, его, конечно же, перепрограммировали, шмели, менее опасным его поведение не стало. Известие о контакте с амазонским компьютером произвело на проснувшихся землян впечатление разорвавшейся бомбы. Больше всех радовался и возмущался одновременно тем, что его не разбудили Костя, обвинявший старших в сокрытии тайн и в узурпации власти. Под этим ботаник имел в виду лишение его права обсуждать ситуацию и давать советы. Правда, он быстро успокоился, как только Максим пообещал принимать во внимание его речи, и тут же насел на Егор Львовича с вопросом: "В чём состоит Эволюция большого леса. Наша вселенная расширяется, заявил он, и в скором времени превратится в мёртвую пустыню с редкими фотончиками. А как будет развиваться мир леса? Ну, во-первых, наша вселенная превратится в пустыню далеко не в скором времени, ответил Корапетян. Пройдут триллионы и триллионы лет прежде, чем погаснут звёзды и распадутся через излучение Хокинга чёрные дыры. Но есть и другой сценарий. Ускоренное расширение Вселенной кончится, начнётся так называемое фиолетовое смещение, и Вселенная свернётся в сингулярность. Ну и фиг с ней, отмахнулся молодой человек. Я до этого момента не доживу. Что станет с лесом, так и будет стоять триллионы лет на одном месте, пока не выродится. Как правила такие континуумы весьма устойчивы к бифуркациям. Они закопсулированы сами в себе и не зависят от внешних процессов расширения или схлопывания, то есть вечны. Вечность категория скорее философская, что касается самого леса, то он может впитать в себя культуры Амазона, к дьяволов и людей и выйти на просторы мультивселенной как объединённая сила. А не может он вылезти на землю и заселить все материки? Уверен, что нет. Почему? Потому что люди вырастили свой лес, проворчал Рядошкин, чёрный. Нет, потому что логические системы большого леса отличны от человеческих. Не даром он боится нас на подсознательном уровне. Чёрный лес действительно выращен людьми, взявшими на вооружение все генетические пороки человека. А большой лес породила генетика амазонок, далёкая от негатива ДНК людей. В зал вошёл Сергей Макарович, успевший умыться в хозблоке амазонских апартаментов. Давайте решать проблемы, товарищи офицеры и господа гражданские лица. Пора домой, сказал Мирадзе. Я против! подскочил Костя. Мы тебя оставим, пообещал лейтенант. Можешь не волноваться. Предлагаю план, сказал Максим. Сначала ещё раз побеседуем с амазонским компьютером и уточним диспозицию. Если машина для бурения червят очень работает, запланируем бросить иномериану на землю. Но только после ликвидации чёрного леса и оживших демонов. Есть возражения? Посмотрели друг на друга. Возражений нет, констатировал Максим. Егор Иванович, не хотите отдохнуть, пока мы тут будем возиться с пультами? Вы почти не спали. "Некогда спать", отказался корапетен. "Я уже научился понимать мясную технику". И без вас нам не обойтись, подхватил Костя. Егор Левонович улыбнулся. Уверен, что справитесь и без меня, но к примеру, без Вероники точно не обойтись. Только женщина может активировать здешние высокоэнергетические процессы. У демонов то же самое. Демоны просто использовали геном амазонок, сохранив его базовые настройки. Когда они высадились в лесу, их цивилизация представлял из собою жёсткий патриархат с чисто мужскими семьями то есть они были пида мирадзас похватился голубыми как же они размножались это не проблема партеногенез существует и у нас на земле много позже демоны изменили свои днк добавив днк амазонок и их семьи стали включать женские аллели чёрт голову сломит Я слышал, что у нас скоро собираются менять ДНК человека, сказал Костя. Скрещивать с ДНК обезьян и даже насекомых. Неудивительно, что впоследствии возник Чёрный лес, проворчал Рядошкин. Летенант, к самолёту. Есть! вытянулся Рядошкин. Мир, надо обследовать верхние ярусы здания на предмет бытовой полезности. Всё понятно. Так точно. Вика, мы с Егором Левоновичем подключимся к нашему ангелу. Максим кивнул на статую, внутри которой скрывался компьютер пантеона. «Ай-я!» – жалобно и одновременно с обидой спросил расстроенный Костя. «Присоединяйся к миру или дому». Костя, оценивающий, посмотрел на спецназовцев. «Пойду с миром! Еще заплутают без меня!» Вероника покачала головой. «Любишь же ты, чтобы последнее слово оставалось за тобой!» «А кто не любит?» – резонно заметил Мирадзе. «Пошли!» «Надежа и опора главного разведуправления!» «Подождите, я с вами», — сказал молчавший до сих пор Сергей Макарович. Разошлись в разные стороны. Троица контактеров заняла углубление в полу перед каждой ладонью консолью. Натянули еловые короны. Карапетян привычно включил систему, коснувшись флакончика с опалово-светящимся газовым колечком внутри. Несколько минут настраивали свои индивидуальные линии, привыкая к необычным шлемам связи. «Егор Ливонович, как мне взять процесс общения под личный контроль?» — спросил Максим. «Не знаю», — смутился Карапетян. «Операторов трое, но ведь должен быть кто-то, наделенный особыми полномочиями. Не могли же они работать с компьютером независимо друг от друга?» «Трудно сказать». «Не забывайте, что операторы были женщинами», — заметила Вероника. «Ну и что?» — озадачился Максим. «Не забывайте, что операторы были женщинами», — заметила Вероника. Мы не любим, когда нами командуют, и особенно не любим, когда командует другая женщина. Хочешь сказать, что все три операторши действовали в едином информационно-операционном поле, как один человек? Я понял, улыбнулся Корепятян. Эрика говорит, что их интеллектуальная ячейка состояла из трёх индивидуумов, которые и составляли одну личность. Я правильно размышляю? Отличная формулировка. призналась девушка. Я бы так сжато не смогла. Моя мама говорила, что истинный человек на земле это двое: мужчина и женщина. Ну а у амазонок было трое. Максим хотел пошутить, что в таком случае один мужчина вдвое умнее женщины, раз заменяет двоих. Но передумал, боясь обидеть любимую. Ладно, попробую начать первый. А вы постарайтесь найти общий канал, чтобы мы могли слышать друг друга мысленно. Что, вы предполагаете начать с главного? Как сбросить Чёрный лес с равнин большого леса? Сбросить? Ну, конечно. Если лес пользуется уцелевшим комплексом амазонок, создавая иномирианы, то сможем и мы. Надо лишь найти общий язык с местным компьютером. Может быть, лучше поговорить с лесом? спросила Вероника. Он мог бы подсказать, как поддерживает связь с пантеоном и включает машину иномириан. Если не договоримся напрямую, тогда и свяжемся с лесом. Поехали. Я буду дублировать мысли речью. Максим дождался появления перед глазами пульсирующего прозрачного шара, означающего, что компьютер Пантеона сосредоточил внимание на мыслях оператора. — Мы хотим уничтожить врага. Черный лес. Начал он рисуя в воображении территорию, занятую зарослями колючек и лиант. Для этого необходимо создать переход из вашего мира в другой, не имеющий разумный и какой-либо вообще жизни. Реакция шара последовала тотчас же. Он буквально взорвался, разбрасывая во все стороны не клочья огня и дыма, а целые строй и пейзажи, каких-то сооружений, деревьев, живых существ, геометрических фигур и просто цветных пятен, слившихся в одну невероятно сложную картину. Мелькание всех этих струй и пятен оказалось таким колдовским и непонятным, что ошеломленный Максим невольно сдернул с головы еловую ветвь. Провел дрожащей рукой по лбу, освобождая голову от сбивающего с толку фейерверка. Посмотрел на соседей. На него смотрели бледные лица товарищей, также сбросивших шлемы управления. «Макс», — тихо проговорила Вероника, — «что это было?» «Похоже...» Очнулся он. Я задал неправильный вопрос. Вопрос был задан и правильный, не согласился Егор Леонович. Но в слишком сложные упаковки. Чего ж тут сложного? Я попытался обрисовать наше положение. А вы забываете, что созданный амазонками компьютер работает на иных логических принципах. В мире амазонок не существовало конкуренции как основы прогресса, культивируемого человеком. Поэтому в его базе нет понятия конкуренты враг. Надо сначала объяснить ему, что это такое, либо вообще не касаться этой темы. А как тогда лез объясняется с компьютером Амазонок? Вероятно, нашёл верную формулу. Вы можете посоветовать выход. Короптян похрустел суставами пальцев. Я бы начал с минуту. Мы нацепим ветки. Формулируйте сами, я буду на подхвате. Может лучше я сформулирую, а вы повторите? Хорошо. Прошу вас включить систему обзора верхнего слоя леса, начал Егор Леонович. Максим повторил фразы мысленно, потом то же самое проговорил вслух. Представил равнину большого леса. Шар перед ним развернулся в лесной пейзаж. Прошу вас вывести на фронт обзора район расположения Чёрного леса, продолжил Коропетян. Максим повторил Сплошном жёлто-зелёном ковре леса появилась фиолетово-сизая пространство, территория, занятая чёрным лесом. "Прошу вас включить систему создания пространственных тоннелей между вашим миром и миром мультивселенной", Максим повторил. В пейзаже ничего не изменилось. Зато над консолью выросли несколько световых волокончиков разного цвета. Один из них, фиолетовый, начал пульсировать. Второй, золотистый послал вверх луч света, который попал аккурат в лоб статуи. — Надо же, сработало! — едва слышно прошептал Максим. — Нам доверяют! — также тихо ответила Вероника. — Прошу вас прицелиться по черному лесу! — сказал Карапетян. Пейзаж перед глазами Максима растекся жидкой пленкой, в которой забулькали пузыри. — Ой! — не сдержалась Вероника. — Ничего не вижу. Пузыри! — проговорил Максим. — Пузыри! — проговорил Максим. «Вы как представили вид этого самого генератора и намерян?» «А вы?» — Максим сжал зубы. «Знать бы, как он выглядит! Вот поэтому компьютер и завис!» «По идее, это должно быть что-то большое, крупногабаритное. Что если представить здание пантеона? Ведь его крыша — это, по сути, антенна!» «Может быть, сработает!» — с колебанием, но согласился физик. Максим представил в уме главное здание пантеона. Сосредоточил внимание на лице женщины, послужившей для строителей комплекса прообразом антенны. "Прошу вас включить систему пробивания тоннеля между мирами". Перед глазами совкалось нечто вроде изображения человеческого позвоночника, позвонки которого заканчивались головой с женским лицом, обращённым вверх. "Получилось", прошептала Вероника. "Максим вызвал в памяти опухоль с метастазами" территорию Чёрного леса и протянул к нему от позвоночника сияющий пунктирчик, означающий энергетический разряд. Потом он свернул опухоль в яйцо и послал его в чёрный колодец, олицетворяющий для него тоннель Инамерианы. Прошу вас сбросить это образование в одну из пустых вселенных. На слове пустых мысленное изображение пейзажа мигнуло. Он стал расплываться, испугавшись, что контакт с компьютером сорвётся, Максим слегка изменил формулировку. Прошу вас сбросить этот объект в одну из безжизненных вселенных. Пейзаж мигнул. Века, помогай. Как? не поняла девушка. Представь, что чёрный лес испаряется. Пейзаж чёрного леса ещё раз мигнул, но после недолгой паузы начал трансформироваться, таять, сжимаясь к центру сгоревшей пустоши. Пока не исчезла последняя чёрная капля, в голове словно лопнул стеклянный бокал. Лесной пейзаж, уже без метастаз чёрного леса, налился золотым сиянием, вздрогнул, и там, где несколько секунд назад виднелась исчезающая чёрная пятнышка, протаяла ровная красноватая впадина. Не кратер, скорее углубление диаметром с 1000 километров. Вспомнились размеры владения чёрного леса. на дно которого потекли прозрачные струйки. «Чаша?» — неуверенно сказала Вероника. Равнина перед глазами исчезла. Появился прозрачный шар, с мигающий внутри фиолетовой звездой. Затем пропал и он. Максим сбросил шлем, повернулся к Егору Ливоновичу. Физик постоял в той же позе немного, медленно снял ветку, посмотрел на майора осоловевшими глазами, Как просто? Что вы имеете в виду? Не верится, что проблемы решаются так просто. Один клик, и Чёрный лес перестал существовать. Это не клик, это пробой. Как вы думаете, куда мы его сбросили? Самое интересно, корепятяну взялся за еловую корону. Попробую выяснить. Мне кажется, я знаю, почему всё так просто. Вероника сняла ветку Провела рукой по волосам. Вы же сами высказали идею, что большой лес ждал именно нас. Для чего и бросил и на Мириану к земле. Вот он и подготовил технику амазонок для нашего появления и быстрого контакта. Корепетян качнул головой. С этой стороны всё понятно. Чёрный лес заставил Большой действовать быстрее, и чтобы избавиться от него, Большой нашёл способ. через создателей Чёрного леса, то есть через людей, но что совсем не просто сделать, так это кинуть и на Мириану направленно в нужную точку и в нужное время. Ведь он выбрал не просто случайных людей, а спецкоманду вас и ваших бойцов, товарищ майор. Получается, он знал, кто ему поможет. И выбрал не каких-то баирцев или американцев, а русских спецнас Максим удивлённо поморщился. Чёрт возьми, а ведь вы правы. И ещё вопрос. Почему лес сам не мог сбросить агрессора в какую-нибудь из соседних вселенных? Ну, не хватило чего? Интеллекта? Лес не смог объяснить компьютеру амазонок, что надо делать? Ну, а ведь и намерения для связи с Землёй он бросал свободно. Интеллекта хватало? Я понял. Но предлагаю обсудить ваши замечания позже. Давайте посмотрим в телескоп комплекса на первый слой леса. Убедимся, что чёрного леса действительно нет. Ради бога, конечно, обязательно надо убедиться. Надели шлемы. Попробую объяснить сам. Максим встал поудобнее. Всё-таки поза, которую приходилось занимать с то его углубление перед консолью управления была неудобной. Ноги и спина затекали. И он уже не раз подумывал, что фигуры операторов амазонок отличались от человеческих, несмотря на внешнее сходство с женщинами. Прошу вас включить систему обзора первого уровня. В глазах протаил призрачный шар, растекся струями и образовал ландшафт большого леса, видимый как бы с высоты примерно километров 10. Прошу вас показать район расположения агрессора, чёрного леса. Пейзаж дёрнулся в сторону. Размазываясь от скорости, и зрителям стала видна желтовато-коричневая чаша с пологими поднимающимися к горизонту краями. На дне чаши уже собралась прозрачная влага, образовав голубоватое озерцо, создающее впечатление зрачка в обрамлении желтоватой склеры. "Ну вот", с облегчением сказал Коропетян. "Всё в порядке. Чёрный лес больше не будет досаждать нам своими посланцами". К сожалению, их еще полно, рыщущих по лесу и в других слоях. Они даже до саванны добрались. Тут я пас. Можно будет попробовать попросить эту систему найти бродяг, либо побеседовать с лесом, чтобы он дал координаты. Но, боюсь, нам придется охотиться на разбежавшихся монстров самостоятельно. А если учесть, что в саванне ожил демон... Ох, передернула плечами Вероника... Ничего не поделаешь, девочка Придется стрелять В зале появились разведчики, ведущие беседу Костя подбежал к статуе первым А мы нашли отсек с энергооборудованием на втором этаже Он был закрыт, но что-то здорово бахнуло, словно молния ударила И дверь открылась По идее Сергея Макаровича из этого отсека можно будет протянуть кабель на крышу И подзарядить аккумуляторы самолета А у вас что? Мы освободились от черного леса похвасталась Вероника чисто по-девчачьи. В зале стало тихо. Подошедший Савельев посмотрел на Максима вопросительно. Майор кивнул, скрывая завладевшую душой радость. Кажется, мы сделали это. Ура! завопил Костя и кинулся обнимать Веронику.